И они могли тогда отвесить вслед царевнам три земных поклона. Надежды на замужество никакой не было. Выходить за бояр, то есть за своих холопей, не повелось, а за принцев иноземных вера не допускала. И от скуки царевна Софья читала в колымаге своей, только что поднесенную ей воспитателем братьев ее, ермонахом семионом книгу, рукописную, которую она берегла пуще глаза. Называлась та драгоценная книга Прохладные или Избранные Вертограды от многих мудрецов о различных враческих веществах. Как наводить светлость лицу, глазам, волосам и всему телу. Учёный батюшка рекомендовал от многих мудрецов сарацинское пшено, которое выводит из лица сморщения, Воду от бобового цвета советовал он, как выгоняющую всякую нечистоту и придающую всему телу гладкость. Сок из корня бедренца по его мнению, молодил лицо. Гвоздика о светлость наводит, а мушкатный орех на тощее сердце дает всему лицу благолепие. Так же и корица в брашне». Он приводил много всяких составов для притирания именуемых шмаровидлами и рекомендовал для благоухания наиболее приятные водки и сиречь духи. И все дивились, откуда монах мог набраться всех этих премудростей. Вот оно, что значит учение то. Искакали вершники и жильцы всячески оберегали государское здоровье. И кланялся царь на все стороны народу своему доброму, и все думал думы свои грешные о красавице неведомой. Весь день прошел в приготовлениях к завтрашнему торжеству. Погода все еще слегка хмурилась, но до мрачей Афоня говорил, что опасаться нечего, будет ведра. И когда царь встал на другое утро и помолился в крестовой палате и заглянул в окно, действительно на небе утреннем не было ни облачка. Он отстоял утреннюю и раннюю оведню, и потом, выпив сбитню горячего с калачом, приказал подать себе стопу меду отменного старого. «А теперь позовите ко мне домрачей моего Афоню», — приказал он. Афоня, маленький уютный старичок с тихими голубыми глазками, покатился в столовый покой. Царь взял стопу меду и собственноручно поднес его старику. «Вот тебе, Афоня, за хорошую погоду!» «Ах, царь-батюшка!» — расцвел Афоня всеми своими морщинками. «Ах, милостивец! Ну, во здравие твоего пресветлого царского величества!» «Кушай во здравии, дедушка, ласково!» — сказал царь. Афоня осушил стопу, отер рукавом бороду седую и с наслаждением крякнул. «Ну и мед у тебя надежа, государь!» Через некоторое время царь с боярами в большом наряде поехали на смотр По улицам толпился народ. Еще накануне через земских ерыжек приказано было всем горожанам одеться в лучшие одежды и быть на улицах. Причем особенно дородные и с особенно пышными бородами, согласно обычаю, должны были стоять в первых рядах, дабы иноземцы могли подивиться красоте и достатку жителей московских. И со всех сторон колыхались тяжелые колымаги боярские, и толпами шел народ всякого звания, и бежала детвора. Все это направлялось под Серебряный бор, где было обширное поле, которое прозывалось Ходынским, потому что там... Все солдаты ходили, ратной хитростью обучаясь. Посреди поля уже стояли временные, как бы хоромы, все красным сукном обтянутые. Кругом хором пушки расставлены были, а перед пушками царский престол огнем горел. Алексей Михайлович милостиво принял в хоромах бояр своих, гостей именитых и послов иноземных, которые от упору в Москве случились, а потом пригласил он всех посмотреть силу ратную московского государства перед походом полков на воровских казаков. Алексей Михайлович воссел на свой трон. Вокруг него стали рынды, все былые и ближние бояре. На гульбище в хоромах по лавкам уселись другие гости. Царь подал знак, грянула пушка, и на высокой смотрильне разом взвелось государское знамя.